Глава 29. Тея. Без Давида работать стало действительно спокойнее и проще. Все вопросы оперативно решают через Кадырова. Он, человек слова, издержал данные мне обещания. Но мысли о Давиде, о нашем прошлом, постоянно лезут мне в голову. Оказалось, так просто выкинуть его из страны, но ни черта не выходит из головы. Мне надо подготовить важное ходатайство по делу Сафронова, но Давид его угрюмым взглядом из-под в моей голове мне мешает. поэтому я накидываю пиджак и сбегаю из офиса в кофейню за углом. Может, мой любимый капучино поможет мне сосредоточиться. Я отпиваю горячий напиток и от удовольствия зажмуриваю глаза. Но когда я их открываю, бумажный стаканчик летит на землю. Успеваю в последнюю секунду. Дергаю девушку на себя, и мы обе заваливаемся назад, на тротуар. Огромный внедорожник с оглушительным сигналом клаксона проносится мимо. Я открываю рот. чтобы спросить, все ли в порядке, как меня буквально оглушает громкий плач. «Ребенок? Спасибо! Спасибо вам огромное!» Девушка разворачивается и трясущейся рукой стирая слезы, второй крепко прижимает плачущего малыша к себе. «Я не безответственная, вы не подумайте!» Просто расстроилась и задумалась. Не заметила сигнала светофора. «Простите, пожалуйста!» Своими причитаниями девушка собирает еще больше зевак. Кто-то придерживает ее и помогает встать на ноги. Молодой парень помогает и мне подняться, тихонько интересуюсь. Помощь не нужна. Отрицательно мотаю головой, не сводя глаз с малыша. У него какие-то смутно знакомые темные пронзительные глаза. Девушка поглаживает его по головке, и он постепенно успокаивается, не сводя с меня умного и такого осмысленного для крохи взгляда. «Спасибо вам еще раз! Вы нам жизнь спасли!» Она все так же плачет и никак не успокоится. «Ой, вы не ушиблись? Все в порядке. Извините, я тороплюсь. Мне на работу нужно. Всего доброго». Как можно скорее растворяюсь в толпе, глубоко и часто дыша. Не сейчас. Я не могу отключиться именно сейчас. Я вообще не хочу больше пить эти чертовы таблетки. Стараюсь взять себя в руки и обнаруживаю, что пришла не к офису, а снова к кофейне. Не обращая внимания на недоумённый взгляд бариста, заказываю ещё один большой стакан кофе и быстрым шагом возвращаюсь в офис. Мысленно безумно собой горжусь, потому что мне впервые удалось справиться с приступом самостоятельно, без помощи препаратов. А это значит, что нормальная жизнь возможна и для меня. В коридоре по пути в мой кабинет навстречу попадается новая помощница Кадырова. «Тайя Валерьевна, Тимур Назарович вас искал, просил зайти срочно». «Хорошо, сейчас я...» «Очень срочно!» – подчеркивает голосом и мчится дальше. Перевожу взгляд на стаканчик с кофе и, тяжело вздохнув, иду к руководству. Оставляю кофе на краю стола помощницы и, коротко постучав в дверь, просовываюсь в кабинет. Вызывали? Тимур Назарович. Но в кабинете босс оказывается не один. Девушка резко отшатывается от его груди и разворачивается ко мне, демонстрируя заплаканное лицо и красные опухшие глаза. Взгляд сам перемещается на развощокого малыша, что так уютно расположился на руках босса. И вот почему он мне показался смутно знакомым. У мальчика такой же серьезный взгляд, как у отца. И сейчас, внимательно приглядевшись, понимаю, что малыш – копия Кадырова. «Вы? Тимур, это она! Эта девушка спасла нам с Арсланом жизнь. А я только что рассказывала тебе, что не смогла, не успела толком ее отблагодарить даже. А оказывается, девушка работает в твоем офисе, «Как вас зовут?» «Тея, извините, не знала, что не вовремя, я позже зайду». Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но жена Тимура Назаровича останавливает меня. «Тея, подождите!» Она подбегает ко мне и ни секунды не помедлив, обнимает со всей силы и так искренне. Прижимает к себе, и я чувствую, как на моё плечо катятся её слёзы, а её сердце колотится, как сумасшедшее. «Ещё раз от всей души спасибо вам! Вы спасли жизнь мне и нашему сыну! «Меня, кстати, Эмма зовут». «Правда, спасибо вам, Тея». «Хорошо, что вы оказались рядом в тот момент». Тимур смотрит на меня серьезно, пристально, но с нескрываемой благодарностью во взгляде. «Я просто не могла сосредоточиться, решила сходить за кофе. Это недалеко, прямо тут, за углом. Зачем-то оправдываюсь я. Мы в неоплатном долгу перед вами». От слов босса мне становится неловко и хочется скорее покинуть кабинет. «Извините, вы, наверное, хотите поговорить наедине? Я все же позже зайду». «Вы не мешаете, Тея!» Снова всхлипывает жена босса, отстраняясь от меня. «Я просто случайно тут оказалась. Мы с Арсланом были в торговом центре. Мне надо было встретиться с организатором свадеб. Как вдруг резко я почувствовала, что он горячий, у него температура. Я перепугалась, растерялась и не знала, что мне делать. А еще у меня телефон как назло сел». Обычно в такие моменты меня успокаивает Тимур, и поэтому я решила пройтись до офиса. Заодно набрать доктора с его телефона. Задумалась, пытаясь понять, что за болезнь может быть, к какому врачу бежать, и чуть не шагнула под машину. Эмма закрывает лицо ладонями и снова начинает плакать. Я перевожу взгляд на притихшего карапуза на руках Тимура. Он действительно выглядит нездоровым, неестественный румянец на щечках и очень усталый взгляд красных глазок. А ведь я могу помочь успокоить эту встревоженную маму. Это в моих силах. Даже просто поддержать. Потому что я, как никто другой, знаю, каково это, в трудный момент остаться без какой-либо поддержки. Мой психиатр несколько раз давала мне совет. Смотреть своим страхом в глаза. Попытаться перебороть их. И сейчас у меня есть отличный шанс попробовать.